Глава 13. Ищи самое горячее. Тебя пытали? Лазоревые глаза Нила стали вдвое больше. Да как они? Спокойся. У них ничего не получилось. Счастливая улыбка не покидала лицо девушки, её парень был жив и находился рядом. Я сумела сбежать и хвала вознёшемуся, они не догнали. Оттуда легко убежать. Нил во время турнира находился в центре Лордеграда. Ему, конечно, было не до изучения охраняемого периметра, но понять, что просто так туда не войти, не выйти, он успел. «Мне повезло!» Дина уже полчаса рассказывала о своих приключениях, но сначала они оба помылись и доказали друг другу, что сильно соскучились. Варенье слушала внимательно, подруга старалась представить свои похождения как нечто забавное, однако Нил становился всё мрачнее, понимая, что источником её бед является сам. От Луара он уже знал о её ночной прогулке в портовой части города, когда девушке пришлось убегать от преследователей и спасаться от ночных тварей, но и не думал перебивать. Девушка поведала о своих подвигах при проникновении в занятую сторонниками Зунга часть города и о том, как попала в плен. Самым страшным эпизодом в рассказе действительно стала пыточная комната. Она рассказала о первой встрече с вором и о следующей, только ни слова не проронила, где она встретилась со освободителем во второй раз. Выходит, этот Биар знает, как пробраться в центр города, минуя посты и магические барьеры, и ни он один. Если хочешь, могу тебя провести. Ты же любишь наполненные опасностью свидания, и тут же добавила. Шучу. Поразмышлю над твоим вопросом, задумчиво произнёс он. А как ты в школу прошла без карточки? Дина рассказала о встрече со скитом и о его интересе к подземельям. Пожалуй, начальнику охраны на глаза лучше не попадаться. Про подземелья им ещё рано знать, тем более что там гуляют каменные существа. А вот мне бы разузнать о тайном ходе в центр Лордеграда было бы неплохо. Вдруг им можно воспользоваться и накрыть сразу и Курца, и Цюрика. Этот негодяй мне сразу не понравился. Между тем девушка продолжала, теперь уже об ученике второго курса. Ты вызвала на поединок Серза? Зачем? Еще одна новость ошеломила парня. Что бы со скобрезными намеками не приставал. А еще он врал, что знает, где ты находишься. Поймаю кости, переломаю гаду. Уже? Что уже? Я это сделала на виду у всей школы, с гордостью сообщила девушка. Серзау унесли на носилках, сказали пару декад будут лечить в университете. Я ведь только что с поединка вернулась. Они сидели на небольшой кроватке и смотрели друг на друга. Нил покачал головой. Да, солнце моё. По-моему, ты заразилась от меня очень тяжёлой болезнью. Ты болен? Чем? всполошила Зина. притягиванием к себе неприятностей. Правда, я считал, что это не заразно, ошибался, он тяжело вздохнул. И что теперь с тобой делать? Тебе озвучить все пожелания, усмехнулась девушка и потупила взгляд. Он не сдержался и разговор на некоторое время пришлось прекратить. Затем они лежали бок о бок, тесно прижавшись и смотрели в потолок. Уезжать тебе из города нужно и как можно скорее, произнёс Нил, продолжив прерванный разговор. А смысл? Раз уж я тоже заболела твоей болезнью, неприятности достанут где угодно. Я не шучу. Парень повернулся к Дине, облокотившись на подушку. Те, от кого ты сбежала, не успокоятся. Стоит покинуть школу, и ты у них в руках. Спастись можно лишь в очень укромном месте. Теревенька обергов для этого подошла бы лучше всего. Вот только попасть туда через светящуюся плиту Дине вряд ли удастся, а других путей не знаю. А как же экзамены? Меня допустили ко всем. Девушка схватилась за эту мысль, как утопающий за соломину. Она не стала сообщать о досрочной сдаче. Или ты хочешь, чтобы я на второй год осталась? Отец точно не будет доволен. А сердце знает только Синга. Вроде бы я никому больше не говорил, а надо бы, задумался молодой человек. Значит, перескажу в Аурду. Значит, перескажу в Аурду. Домой едни ехать опасно, а куда её оставлять, тоже не вариант. Где же её спрятать мою неугомонную, хоть в тюрьму сажай. Дина, а в каком районе вы выбрались, когда сбежали из пыточной? Неожиданно прервал паузу Нил. Девушка ответила не сразу. Она сообразила, что у неё, как бы и не взначай, хотят выведать тайну Биара. Сложно сказать. Я, конечно, запомнила, как туда добраться, но могу показать только на месте. Тогда придётся искать твоего знакомого вора. Он сказал, что уезжает из города на месяц. Его же конторские наверняка ищут. Девушка на ходу придумывала небылицы, лишь бы Нил не мог без неё обойтись, если бысдумает направиться в центр города. Думаешь, тебя не ищут? А я почти не боюсь, особенно когда ты рядом. Хорошо тебе, а я вот сильно боюсь за тебя. Жаль, что в центр не попасть, такой шанс пропадает. Почему пропадает? Давай вместе сходим, нам ведь не впервой по подземельям гулять. А как же экзамены? Прогулка может затянуться. Ой, я совсем забыла. Мне после столь внушительной победы над Церзом все экзамены зачли. Нил прищурился, одарив коварную дамочку пристальным взглядом. То есть в школе тебя сейчас ничто не держит, и можешь спокойно отправляться на каникулы. Я же сам говорил, что дома мне лучше не появляться. Девушка так же развернулась к собеседнику. Значит, пока оставайся в школе. Вроде здесь немного поспокойнее стало. А как же угрозы? спросила она, указав глазами на стол. Может, это были проделки Серза? неуверенно высказался парень. А вдруг нет? Ей очень хотелось отправиться вместе с Нилом туда, куда угодно, лишь бы он не пропадал. Тогда тебя нужно посадить под замок и глаз не сводить. Если вместе с тобой, то я согласна, решительно заявила Дина. Подозретельный стук заставил прервать разговор. Оба посмотрели на его причину. Кто-то забросил камень с привязанной к ней бумагой в окно. Девушка поспешила выяснить, кто же это сделал. Поднялась, накинула на плечи покрывало и направилась было к окну. "Стой", задержал её Нил, схватив за руку. "Ты чего?" она снова села на кровать. Не стоит показывать, что ты в комнате. Почему? Из осторожности. Палин вскочил и приблизился к камню. Руками трогать не стал, на всякий случай изучил в режиме чтения эмоций с нулевым результатом. Затем обратил внимание на свёрнутый в несколько раз лист бумаги. Ты смотри, что тут написано. Оказывается, посылочка-то от меня. На листе действительно красовалась надпись: Дини отняла. И что ты мне такого написал? Мне кажется, внутри нечто имеется. Синеглазы заметил утолщение сложенного листа. Брать в руки это не стоит, одевайся. Думаю, в школе тебе оставаться опасно. Нил по-настоящему испугался. Серс пытался её убедить, что знает, где я, теперь подкидывает бумажку якобы от меня: "Хорошо, что я здесь". Наверняка, развернув шева лист, ждёт очень неприятный сюрприз. Как же всё скверно, выходит и отпускать её от себя нельзя. Прямо сейчас уходим? Она не скрывала радости. Нет, сначала нужно заглянуть к Ваурду. Я у него нынче уже была. Олыбка сразу исчезла с лица девушки. Мы ненадолго. Буквально на выходе из подъезда они столкнулись с Нерезой. Кудрявая шатенка была сокурсницей парочки. Заметив Дину, она вздрогнула и устремила глаза в землю. Наверное, сейчас разболтает всем, что ты в школе, проборчала подруга Нила, когда они разминулись. Может, меня она и не заметила, как-то протяжно вымолвил парень. А вот тебя испугалась. Я успел рисунок эмоций глянуть. И что это значит? Могла она камень тебе в окно бросить, например, из мести. Да вряд ли. Я правда однажды ей ветер под юбкой устроила, а ничего было на тебе виснуть. Помню этот случай. усмехнулся синил. Не думал, что твоих рук дело. Может, и записки она написала. Не реза? Вряд ли у неё ума хватило догадаться, кто её так огарил при всех. Да и почерк у неё ровный, я видела. Через 10 минут они были в лаборатории Ваурта. Ты когда вернулся, удивился преподаватель. Официально меня в школе нет, учитель. И будем считать, что не было. Просто не мог к вам не зайти. К тому же есть несколько вопросов. Может, Чейку предложил Ваурд? С удовольствием бы вновь время совсем нет. Нила опасался, что преподаватель может подсыпать сонное зелье, дабы удержать ученика. Я неплохо продвинулся в магии обращения и хотел бы освоить более сложные заклятия, хотя бы парочку. Мне очень хотелось самостоятельно опробовать обращение в зверя и обратно. Не рановата Для этого нужна большая концентрация и много энергии. Ты пробовал что-нибудь сотворить из пятого ранга? Да, и проблем почти не было. Что конкретно? Например, сегодня держал сразу три щита: один круговой и два плоских. Впечатляет. Не испытываешь проблем с каменной кожей? Могу когти отрастить. Как-то удалось ладонь в клешню превратить? Клешня это серьёзно. Девушка стояла возле входа и в разговор не вмешивалась. Она побаивалась этого вечно помятого учителя, который мог превращать людей в животных и не доверяла ему. «Что касается концентрации...» Нил прямо в лаборатории сотворил шесть светляков и заставил их двигаться в одной плоскости. Быстро и без соударений. «Молодец! Пожалуй, я так ловко не сумею!» Ученик развеял световое представление. «У вас же наверняка имеется книжка заклинаний. Не дадите на время?» Из книги ты будешь долго вылавливать потребную информацию. Лучше возьми это, специально для тебя готовил. Паурт пошарил на кухонной полке и достал тетрадку. Здесь всё расписано, освоишь, сравняешься знаниями со мной. Буду стараться, учитель. Он взял тетрадку. Только у меня ещё одна просьба. Там в комнату Дины подкинули очень странную бумажку, да ещё подписанную как будто от меня. Внутри что-то имеется, надо бы охранникам сообщить. Посылку, скорее всего, подбросила Нереза, уж очень она выглядела испуганной, когда Дину увидела. Сейчас же наведаюсь к господину Схиду. Кстати, хорошо напомнил, он хотел с тобой встретиться, если же не получится, то передать». Ваурт сообщил и о гномах, и о Каурии, а потом спросил. «Не поделишься, с чего вдруг бородачи к тебе неровно дышать стали? Ты у них ничего не украл?» Разве это возможно? До сих пор таких себе денег не поступало, но зная тебя, Нил, я затрудняюсь ответить. Нет, просто я открыл у них счёт и продал гномам одну дорогую вещь. Счёт в гномьем банке? Ваурт округлил глаза. Это же как, нужно умудриться. Учитель, прошу прощения, но нам пора идти. Не забудьте о комнате Дины. Вот ключ. Варенье положил его на стол. И ещё надо передать начальнику охраны, что Серс работает на Тюрика. Скит в курсе. Тогда мы побежали. Да-да, ты заходи, как будешь в школе в следующий раз. Обязательно, учитель. Они с Диной наконец покинули лабораторию. Когда оказались в подземелье, девушка вскрикнула и спряталась за спиной Нила. На входе их встречал крылатый лев. Под курткой свободного покроя разглядеть фигуру женщины не представлялось возможным. Да и лица, особо попавшая в зону наблюдения людей Лирса, старалась не показывать, скрываясь за капюшоном. Она явно была не здешней. Осмотрев несколько полуразрушенных домов, дамочка направилась именно к тому, за которым присматривали двое крепких мужичков. Они переглянулись и молча направились следом. Женщина постучала в дверь. Через минуту, не дождавшись ответа, постучала сильнее. И тут она услышала шаги за спиной. "Уважаемые, разве непонятно, хозяев либо нету, либо они не хотят никого видеть?" обратился к ней один из бойцов, положив руку на пистоль. "Меня должны здесь ждать", бросила незнакомка через плечо, даже не соизволив обернуться. "И кто ежели не секрет?" спросил второй из наблюдателей. Из какой стати, господа, я буду отвечать? Я знать вас не знаю, она повысила голос. Знать ты нас не обязана, однако, ежели никто нам не пояснит, кто ты и чего тут околачиваешься, пойдёшь с нами для разбирательств. Вот прямо сейчас и разбежалась. Всякий изброд будет мне указывать. А вот шуметь не надо, барышня. Время нынче не спокойное, а мы на службе. Смотрим за пришельцами и доставляем куда надо. Ты не здешняя и ведёшь себя неподобающе. И что с того, я к родствененьку приехала, не имею права? возмутилась дамочка, развернувшись к служевым. Из-под капюшона они могли видеть лишь подбородок и губы незнакомки. Назови имя родни. А вы тут всех знаете? Моего брата Нилом зовут. Этого знаем. Оба сразу достали пистоли и навели на незнакомку. Тогда тебе точно с нами прогуляться надо. В это время со скрипом открылась дверь. На пороге появился Луар. Господа, с чего шум? Почему мою гостью под прицелом держать изволите? Она назвала себя сестрой Нила. Говорит, он её здесь ждать должен. Мне о том ведамо. Парень предупредил о визите, только сам не сумел встретить. Дела задержали. Наблюдатели переглянулись и спрятали оружие. «Луар, ручаешься за нее?» «Знамо дело. Проходи, дочка, чайку попьем». Дамочку дважды уговаривать не пришлось. Она проследовала мимо хозяина и оказалась внутри дома. Луар тут же закрыл дверь перед двумя крепышами. «И чего делать? Баба явно воду мутит», — сказал один из них. «Старик за нее поручился. Теперь это его беда», — ответил ему второй дам. Сказано, его не трогать, вот и пущай сам разбирается. Кигиру докладывать будем, когда сменимся, тогда и расскажем. Нам пост покидать не велено. Оба двинулись на прежнюю позицию. Где я могу найти Нила? Гостья выждав пару секунд, задала вопрос Луару. Дочка, ты сначала старика уważ, кой уберёг тебя от напасти. Чайку со мной выпей, а после и о братце твоём поговорим. Так оно по-людски будет. Хорошо. Она откинула капюшон и стала расстёгивать пуговицы на куртке. Под бесформенным балахоном оказалась стройная зеленоглазая девушка. Падшей меня подари, не удержался от восклицания мужчина. Ты что ли на турнире невестой была? Да. Не у меня от смерти спас. Теперь он не как брат. Теперь он не как брат. Она сразу объяснила родство синеглазым волшебникам. Почему вы соврали этим мужланам? Не люблю, когда возле дома шумят, объяснил он, приняв её верхнюю одежду. И всё. В нашем районе лишнего внимания лучше не привлекать, дочка. Правило такое, правило такое. Чего пить желаешь? Если можно, отвар из среднеспелого шиповника. У брата научилась, усмехнулся мужчина. Нет, с ним мы другие напитки пили. Присаживайся, сейчас заварю. Лор поставил чайник на горелку, потом устроился рядом с синеглазой девушкой. Вы знаете, где сейчас Нил? Он мне очень нужен в Лардеграде, дочка. Этот молодой человек нужен очень многим. Одни желают его к пажму направить, другие вызнать тайны, а кое-кто он может и сам не ведает, и лишь немногие стараются уберечь от первых и вторых. Ты сама из каких будешь? Скорее из вторых. Скорее из вторых, господин Луар. А тебя как называть прикажешь, Зигиной? Лучше Зиги. Хорошо, Зиги. Одного я не пойму. На турнире и вы бок о бок были. Почему не расспросила парня? Сначала гостья раздумывала над тем, стоит ли применять против собеседника магию подчинения, чтобы тот ничего не мог утаить. Однако быстро отмила эти мысли. Нельзя быть столь неблагодарной. Он меня от двух увольнений уберёг, а я, как говорит Луар, это будет не по-людски. Именно в этот дом Нил просил передать записку, когда подручные Изиги предложили Нилу отправиться к ним в деревню. Поэтому девушка и начала поиски отсюда. Вопросы возникли недавно. Она откликнулась не сразу, уже после того, как мы расстались, и ответы для меня очень важны. Где сейчас Нил? Задумчиво повторил старик. Вчера он ещё был здесь, собирался к Серединному кольцу, оттуда намеревался попасть в школу одну особу проведать. Куда дальше? О том лишь вознёсшему известно. Он в школе? Трудно о том судить, дочка. Может, и там если добрался и не покинул сие учебное заведение. Гостья немного поспрашивала о том, что происходит в городе, выяснила, кто против кого воюет, а затем снова вернулась к вопросам о браце. А у кого можно узнать точнее, где его искать? Только у самого Нила. Он то пропадёт, то объявится, но пока должен быть в городе. Вы так уверены? В прошлый раз, когда уходил далеко, весточку прислал, чтобы не беспокоились. И где же он пропадал? Дамочка насторожилась. У скрытных людей, дочка. Сказывал, что хоть и поступили с ним не ласково, зла на них не держать. Последние слова старик выделил особо, как бы подчёркивая их важность. Зиги задумалась. "Луар, а почему вы сейчас это сказали?" спросила она. Хозяин заметил, что чайник вскипел, и поднялся из-за стола. Он залил кипятком высушенные и раздробленные ягоды, после чего вернулся с чашками и заварником. "Почему о том сказал?" снова повторил Луар. "Думаю, тебе о том полезно знать будет." «А не боитесь, что словами этими можете навредить моему брату?» «Вряд ли. Этот парень сам беды находит, но они ему идут на корысть». Загадочные тоны, некая недосказанность в речах собеседника постоянно сбивали девушку с толку. Сейчас она встряхнула головой, словно пыталась прогнать на вождение. «Не пойму, о чем вы?» «Видишь ли, дочка?» Нил из редкой породы людей, и я хочу, чтобы ты это знала, раз сестрой назвалась. Что ещё за порода? Зиги всё-таки хотела разобраться в словах собеседника. Таких жизнь лупит постоянно, а они только сильнее становятся. Сам духом не падает и другим не позволяет. Она пропустила через только что услышанное всё, что знала о парне раньше, и не могла не согласиться с собеседником, однако больше из упрямства задала вопрос. Разве такие ещё остались? Единицы на тысячу. Ты же его не просто так отыскать решилась, а лишь потому, что он единственный на твой вопрос ответить может. Мужчина словно видел её насквозь, от чего девушка поёжилась. Тут ты прав, Лор. А скажи, Нил говорил, что я могу прийти? Нет, о том я сам домыслил. А о тех скрытных людях, что обошлись с ним не ласково? Мущина поднял крышку заварника и вдохнул аромат напитка. Пожалуй, в самый раз будет, сказал и начал разливать по чашкам. Зиги всё ждала ответа на свой вопрос, а когда уже захотела переспросить, Луар заговорил. Твой названный братец не любит сказывать о том, что другим знать не положено. А я хоть и могу ведать о недосказанном, болтать не приучен. Всё, о чём надо было, рассказал. И всё равно мне непонятно, почему ты меня в дом пустил, даже не зная, кто такая. Сам же говоришь, нела многие ищут, и большинство не с добрыми помыслами. Луар усмехнулся. Сердце подсказало, что ты ему зла не желаешь. Ты пей, Этвар, а то остынет. Пару минут они сидели молча и подтягивали горячий напиток. Зиги выглядела напряжённой, она пыталась решить, куда ей дальше идти, где искать паренька, которому требовалось передать важное послание вождя Обергов. Луар сообщил, что школа магии находилась под Тюриком, и попасть туда, не привлекая внимания, она не могла. А подземелье под школой в племени ничего не знали. Магия подчинения девушка владела на низком уровне. Впрочем, на входе в учебное заведение к магии прибегать не стоило, а других путей девушка не знала. Гадаешь, как Нила скорее найти? Можете подсказать? Есть только один верный способ, дочка. Но он слишком опасный. Я готова рискнуть, уважаемый. Надо попасть в Олардград. выяснить, где там происходят громкие дела и отправиться прямиком туда. Он будет там, чтобы жизнь ещё раз наградила новым ударом. Очень может быть, дочка. Только мест таких в городе нынче может быть очень много. Требуется выбрать самое горячее, уверенно сказала девушка. Спасибо, Луар.